Глава шестьдесят восьмая. И снова здравствуйте, Элли. Быстро пообедав, мы отправились на космодром Берюзлан. За рулём гравиплана и на переднем сиденье, как всегда, сидели бионики, а наша дружная компания расположилась на пассажирских сиденьях сзади. Почти всю дорогу парни обсуждали предстоящую операцию по обезвреживанию дракона, а я, если честно, слушала их в полуха, расплывая счастливым блинчиком возле Джея. Сейчас я не сидела у него на коленях, но он плотно и властно прижимал меня к себе. Собственная кожа казалась мне шёлковой, а всё тело словно наполняли волшебные пузырьки. О чём задумалась красавица?» — заметил моё молчание Пайпсет. «Да, чего-то давно она такая тихая сидит. Совсем укатал девчонку, бессовестный». Наехал на джея Милансель. «Уймись, блондин!» — со смехом отмахнулся тот. «Элли, ты в порядке?» «В полном!» кивнула с улыбкой. «Знаете, о чём я думаю?» «О нас?» — ответил телепат. «Верно», — отозвалась я. «Мы все такие разные, но уже такие близкие друг другу. Сплочённые, верные, дружные. Мы не просто отличная команда, а самая настоящая семья. Но я вдруг поймала себя на мысли, что ничего не знаю о Селе и Папсите. Про Джей и так всё ясно, а Кевин рассказывал о себе и братику и что». «Милансель и Пайпс, расскажите себе что-нибудь. У вас есть родные? Мама, папа? Может, домашнее животное, которое находится сейчас на передержке?» «Мы стали побратимами с Кевином и Алексом в военной школе для сирот», — первым ответил Шатен. «Мои родители погибли, когда мне было восемь, их машина потеряла управление и на полной скорости врезалась в стену. Я в этот день находился с няней, других родственников не было». «Государство определило меня в закрытую школу, интернат военного типа Монтикора. Там я обрёл свою вторую настоящую семью — Кевина, Алекса и Сэля. Мы всегда были друг за друга горой. Животных у меня никогда не было, но я планирую когда-нибудь создать для себя собачку-робота». «Понятно. Прими мои соболезнования насчёт родителей», — искренне произнесла я. «Ну, а со мной вообще всё просто», — сказал Сэль. «Я никогда не знал своих родителей». От меня отказали сразу после рождения и подкинули в дом малютки. Почему так случилось, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мне станет интересно найти своих предков, и тогда я займусь этим вопросом. А пока что нет желания. Я не настолько стар, чтобы погружаться в ностальгию и свою генеалогию. Счастлив, что меня отправили в Монтикору, где я познакомился с Кевом, Пайпсом и Алексом, то бишь Джейм. Они и ты — самое главное, что есть в моей жизни, моя семья» а из животных у меня лишь микробы под кроватью. Как-то так». «Сочувствую, Сэль», — вздохнула я. «Ты нам всем тоже очень дорог». «Я знаю», — подмигнул мне блондин. «Расскажите ещё, что за раса такая, сафиняне? С какой вы планеты? Что там у вас вообще происходит?» С интересом спросила я. «Наш мир называется Сафиния», — приступил к объяснениям Кевин. «Так что правильнее было бы называть нас Сафиниане или Сафинианцы». Но в народе прижился упрощённый вариант — софиняне. Нашими предками были эльфы из звёздной системы Мираэль. Но однажды, в один прекрасный момент, их переклинило на чистоте эльфийской расы, и буквально за месяц всех полукровок сослали на далёкую дикую планету Софинью. Вышвырнули, как котят, с позором. По принципу «выживут сильнейшие И они выжили. А сами эльфы внезапно загнулись от накрывшей их эпидемии, Так что эльфов в нашей галактике больше не осталось, а их потомки — полукровки, живут и процветают. Причём, если у ребёнка ярко проявляются эльфийские гены, острые кончики ушей, например, это воспринимается не слишком хорошо. Это как свидетельство, что ребёнку досталось слишком много эльфийского высокомерия и надменности. Поэтому Сэль решил исправить свои уши пластической операцией. «Не хочу походить на ушастых зануд» поморщился блондин, а Кевин продолжил. «У нас замечательная империя, одна на всю планету. Правитель, император Сеймус, щедрый. Процветающий мир, очень красивый. Ты обязательно побываешь у нас в гостях и убедишься в этом сама». «С большим удовольствием», — улыбнулась я. «Вот мы и приехали», — подвёл итог Пайпсет, когда машина остановилась на территории космопорта. Едва мне помогли вылезти из гравиплана, к нам тут же подбежали знакомые два кадра — Танасисы, Эндрю Уайт и Кристофер Леон. Как говорится, и снова здравствуйте. Добро пожаловать в Бирюзлан, ваше высочество. Уже покидайте наш туристический рай. Сильно волнуюсь, уточнил Эндрю. На Фимлексии произошло что-то такое, что вам не понравилось? Осторожно спросил Крис. Нет, всё было отлично, просто пришлось прервать свой отдых, — пояснила я. Возникли неотложные дела, а на Фимлексию я ещё непременно вернусь. «Надо же как-то вручить Дарвейну камень силы». «Вы купили нового раба?» — заметил Джейса Крис. «Нет, просто позаимствовала на время», — объяснила я. «Нам очень жаль беспокоить вас по такому пустяку, но мы обязаны попросить на него документы», — напряженно произнёс Крис. «Да, я понимаю», — отозвалась я. Пайпсетт тут же протянул ему нужные бумаги. Я осмотрела на этих парней, и сердце обливалось кровью. Наверняка они были первоклассными пилотами, и не их вина, что они угодили в плены и в рабство, а сейчас их жизнь каждый день висела на волоске, если какой-нибудь капризной клиентке хоть что-то не понравится в их поведении. «Позовите вашу начальницу», — потребовала я.